Тарадуб Леониду Леонову На крутом лобастом мысу, будто вытряхнутые из кузова, рассыпались десятка два изб, крытых колотым тесом и ловым корьем. Это киржатское село Вырубы. Приходили сюда люди, крадучись один по одному, и избы ставили на скорую руку, стараясь влезть в них до стужи. Потом уж достраивались, вкапывались глубже, отгораживались высокими крепкими заплотами, и можно было в вырубах увидеть раскоряченные, невзрачные избы закрашенными резными воротами затесанными заборами в ухоженных дворах. Впрочем, у иных хозяев это наспех поставленная первая изба, первый приют поборников древлеотеческих устоев, сбежавших от утеснений нечистых нововерцев, становилась потом зимовьем, иначе говоря, флигелем. Мыс, на котором приютилась деревушка, был накрепко отгорожен от мира горными хребтами и урманом, тайгой. Лишь изредка по реке Онье мимо деревни проносились на плотах верховские жители, лихорадочно работая с крепучими потесями. Там, в верховьях, по соседству с кочевниками скотоводами, В засушливых степях мыкали горе русские переселенцы. Это они на сплав уходили и гоняли плоты по бешеной онье, мимо упрятавшихся в горах раскольничьих скитов и сел, очень похожих на вырубы угрюмых потаёмных. Уже давным-давно нет в живых того, кто первым пришел на мыс, Огляделся, настороженно прицеливаясь. Горы сзади, горы спереди, горы справа, горы слева, И среди них с пеной на губах мчится, бушует онья. Тесно онья в скалах, жестко на камнях, невесело в ущельях. Только прибежит к плесу, успокоится немного, вздремнет — И опять впереди порог, шивера или перекат. Опять дерись, пробивай дорогу и смотри, Как весело, буйно играют в струях таймени дохариусы. Да Возле самого мыса, по ту сторону реки, В воде клыкастые каменья. И всю-то летнюю пору деревня наполнена шумом, Будто никогда не затихают здесь ветра И шевелят, волнуют тайгу. И зимою возле вырубских шивер Долго чернеют полыньи, И почти до Рождества слышен Все затухающий шум не по реке, «Ни по горам ни пробраться к вырубам, сгинешь!» Знал тот неизвестный кержак, Который свалил здесь первую лиственницу на избушку, Как и где прятаться от мира. Очень опасным, труднопроходимым Считался у платагонов вырубский шивер. «Не зевай возле него!» Здесь река почти в наклон, Все сваливает к левому берегу. Не остерегись, и на ребро поставит плод, Расщипает на камнях и зарвет в клочья. Так и случилось однажды. Руки платагонов оказались слабее реки. Затащило на камни плод, Крякнул он, захрустел скрепами, И рассыпался. Слабо! Без всякой надежды кричали артельщики о помощи. Они знали, что никто из киржаков и не подумает кинуться в лодку спасать их. Нет резона спасать тех, от кого надежно спрятались. Зачем в селе чужие? Раздор от них, порча. И надо же было так случиться что малый парнишка с плота со страха уцепился за бревно, да так крепко, что ногти его впились в древесину. Бревно ударило о скалу, раздавило малому руку, но он все равно не отпустился. Его покружило, покружило и кинуло на берег, к деревне. Сбежался народ. Но сколько не тормошили докучливые да бабы мальчонку, сколько не расспрашивали его намеками, знаками, кто мол он, откуда, ничего добиться не могли. Парнишка с испуга лишился языка, смотрел на всех немигающими, подавшимися из орбит глазами и тряс головой. Свихнулся, Заключил сапожник троха, и матери начали прогонять с берега ребятишек, боясь, как бы тронутый не покусал их. Мужики стали держать совет, как быть с парнишкой. Долго шумели, спорили и всем миром порешили дурачка убрать. Суеверие да древлеотеческие устои не знают жалости. И это суеверие подсказало людям, что мальчишку прибило к берегу не зря, что есть в этом дурное знаменье и что не оберешься напастей, если оставишь его в деревне. Неспроста же получилось так, Что все взрослые платогоны в воду канули, А малый, почти бессильный человечешка Уцелел убрать. У малого башка трясется и глаз дурной, Светлый, водянистый и не моргает. Такой глаз не только корову, но и бабу в тягости изведет. Да мало ли что еще может быть. Чужие нагрянут, табашника, исправника приведут. Тот учинит допрос и да что, и откупись от него, попробуй. Нет уж, лучше от мира подальше, грехов поменьше. Берег быстро опустел. Подгоняя, как телят любопытных ребятишек, бабы староверки разбежались по домам, закрещивая двуперстиями свои следы. Из тех же бревен, что прибило от разбитого плота к берегу, мужики принялись сколачивать салик. Нет, убивать парнишку они не собирались. Большой, то грех. Они посадят его на плотик и оттолкнут, Плыви с Богом. А куда, до каких мест доплывешь, это уж их не касается. Бог тебя послал, пусть Бог и к месту определит. Захочет, до другой деревни убережет. Не захочет, на первом пороге утопит. На то его Божья воля. Мальчик неотрывно смотрел на мужиков, суетливо орудовавших топорами, и пытался что-то понять, но боль мешала ему это сделать. Он тихонько застонал, пополз с шорохом по камешнику и погрузил изувеченную руку в холодную воду. Мужики нахмурились. Сапожник трохо высморкался и виновато сказал — «Перевязать бы ему руку-то!» Никто ничего не ответил, и Троха метнулся домой за тряпицей. Никакой бросовой тряпки не нашлось под руками. Жена Трохи, бедная баба, замученная нуждой, тяжким гнетом до да презрением коренных жителей вырубов, староверов — отпорола кружева от холщового рушника, который берегла еще с девичьих времен и отдала его мужу со словами «Что делают? Что делают?» Троха обматывал руку мальчика желтой от времени и табачной пересыпки холстиной. До мужиков доносилось его виноватое бормотание. — Будь бы ты кабарга или какая другая зверюшка, добили бы тебя и не маялся бы. А ты все ж таки человек, и делать этого невозможно, потому, стало быть, и мучаешься. Мальчишка глядел на троху и тряс головой. По лицу его картечинами катились слезы, боль давила мальчишку. Троха осторожно опустил его на камень. ха ха ха ха Отошел бы вот здесь-ка, схоронили бы мы тебя на мирском кладбище. Душа твоя еще невинная, светлая, а то плыть за смертью тебе сызнова. Мальчик притих, закрыл глаза. И Троха, стараясь не шуметь камешником, отошел от него. — Может, уснет, сонного и погрузим? — Ах-ха-ха! — Троха поднял глаза и робко произнес. — Неладно это, братцы! — Не скули! — буркнул кряжестый мужик с раздвоенной губой. — Мир постановил! Троха сник. Против мира не восстанешь, мир — он сила. А мужик с губой осторожно поднял мальчика и понес к плоту. Увидев в воду, мальчик дернулся, застонал и забился на чужих по деревянному твердых руках. Трижды затаскивали мальчонку на салик, но он всякий раз соскакивал с него и, захлебываясь слезами, карабкался на яр. Запятнанный кровью рушник развязался. Мальчик наступал на него, падал. Кровь на раздавленных пальцах перемешалась с землей песком. Из грязного комочка на месте пальцев торчали ослепительно белые косточки. Но и они, эти косточки, хватались за крапиву. Царапали землю, троха не выдержал, Убежал за баню от ужасти, а мужики уже волоком Затащили на салик малого человека И придавили коленями к бревнам. Мальчишка барахтался, Выскальзывал, как рыбка, кусал Трясущиеся руки мужиков. Внезапно он ослабел, завял, Но и беспамятство не усмирило его. Мокрое худенькое тело мальчишки все еще содрогалось. Мужикам, казалось, чесует малая душа, но ловится за жизнь. Воды боится, сказал кто-то сдавленным от страха голосом, и совсем уж тихо. Надо привязать, как бы снова не примчался в деревню. «Некогда привязывать. Сталкивай, пока он сомлелый. Эх, на суше салик сколотили!» «Стяжек был, стяжек!» — заторопился кто-то. «Эх, на суше салик сколотили!» «Поторапливайтесь, божьи люди, пока у ребенка душа с телом не рассталась. Падет грех на ваши головы!» Раздался насмешливый густой голос. Вздрогнули бесстрашные на вид И робкие в душе староверы, Будто голос с неба раздался. В суете они не заметили, Когда к берегу пристала осиновая долбленка, И из нее вышел большой чернобородый охотник Фаефан. По святцам Феофан — Но людские языки обкатали это имя, как вода обкатывает острые камни, сделали его более гладким для произношения. Грузно ступал Фаифан по берегу, шагал так, что каменья уходили в песок, а киржаки расступались на стороны. Вся деревня знала, что Фаифан водится с Лешем, и потому боялась его. Да и сам он вроде лешего. длинноруг, рук, волосат, нос его перешиблен, а под хохлатыми бровями чернущие цыганские глаза, которые так и пронзают насквозь, так и всверливаются в самое нутро. Фаефан наклонился над мальчишкой, пальцем вспорол рубашонку, плеснул на бледное, большелобое лицо мальчика воды. Медленно открылись затуманенные глаза, уставились на фейфана «Живой! Ах ты, таймененок! А божьи люди удумали тебя на тот свет спровадить и рук не заморать. Фейфан протянул волосатые руки к мальчонке, тот отшатнулся. В горле мальчика что-то засипело, заклокотало, и внезапно вырвался мучительный гнусовый звук «Амма!» «Да не бойся, не бойся! Эх ты, ясна душа! Еще не отличаешь зверя от человека!» Приговаривая, Фаифан поднял мальчика, обернул его полой дождевика и шагнул на яр. приграждая ему дорогу в деревню, мужики сгрудились нерешительной стеной. Белки глаз Фаифана яростно сверкнули, сгинь отродье, пока лихо не содеялось. Берег опустел. Мужики которые с облегчением, которые трусовато засеменили по домам. Фаефан слишком хорошо знал нравы односельчан и потому громогласно объявил, ступив в деревенскую улицу, «Если тронете хоть пальцем, порешу!» В ответ ни звука, только створки окон захлопываются, За ними короткая суета рук. Крестятся на медные иконки, принесенные еще прадедами в пазухах и холщовых сумках, на позеленевшие от времени распятия. Убереги Господь от постороннего глаза, укрепи в душе, спаси и сохрани. А Фаефан — По прозвищу каторжанец нес нового жильца по деревне, называя его таймененком. Это было самое ласковое слово из всех, какие знал Фаефан Кондратьевич.